Завтра. 1995 год, номер 2, январь. Газета Духовной оппозиции. Москва. Юрий Мартынов. Русская песня, «Черт» и драный мешок. Для меня не явилось неожиданностью то, что читатели в своих письмах, адресованных в редакцию газеты Завтра, выражают тревогу за судьбу нашего отечества. И всей душой болеют за родную, многонациональную, российскую культуру, отданную новой властью буквально на попрание и осквернение шоу-бизнесменам, а вернее, просто негодяям. Люди, естественно, спрашивают: "Что же происходит с нашей песней? Куда загнаны ее подлинные мастера?" Кто и зачем открыл канализационные роки поп шлюзы изрыгающие на Ростиян всё больших объемах уголовно кабацкие отбросы, называя дорогие сердцу имена артистов? Люди упоминают и Евгения Мартынова, приводя в пример его творчество как эталон чистоты и искренности, возвышенности и профессионализма. Хочу воспользоваться случаем и через газету завтра передать благодарность всем тем простым людям, с менее чем скромным достатком, которые прислали и присылают мне свои небольшие, но честным трудом заработанные деньги. От чего они бесценны, почему и дороги на организацию концертов, создание телепрограмм, сооружение памятника надгробия, В память о любимом артисте. Я безмерно благодарен редакции газеты за письма от читателей, переданные мне, в которых есть вопросы и пожелания непосредственно в мой адрес. Сначала поделюсь с почитателями творчества Евгения Мартынова несколькими радостными фактами. Создана и функционирует Московское культурное общество Клуб Евгения Мартынова. С большим трудом Но всё же провели мы фестиваль Яблони в цвету. Пробили в эфир телепрограмму Очей дом, созданную на материале этого фестиваля. Выпустили компакт-диск Песня о моей любви. Издали первый том песен композитора. Все это, несмотря на так называемый рынок и даже вопреки ему, поскольку есть еще во всех инстанциях люди, не продавшиеся золотому тельцу. которые всеми силами готовы отстаивать право истинного народного искусства звучать и быть услышанным. К сожалению, с трудом решается проблема сооружения памятника. В финансовых же вопросах никакие властные инстанции помочь не могут или не желают, ссылаясь на тяжелое экономическое положение в стране, как будто не они это положение сделали таковым. И продолжают делать еще более тяжелым. В Министерстве культуры денег почти нет, в мэрии денег просто нет, в аппарате президента их вообще нет. Где же они? Наш Союз композиторов лишён всех дотаций, разграблен и раздавлен так называемыми рыночными реформами физически и духовно. Авторские права, как и любые другие человеческие права сегодня полностью игнорируется. Прежде сильная структура ВоАП практически уничтожена проведенная через ряд так называемых демократических реорганизаций. На вопрос, как же органы новой власти собираются содействовать такой само собой разумеющейся цели, как увековечение памяти достойнейших сынов отечества, отдавших свои силы и жизни на благо родине, тут Будь то солдаты афганцы, герои Чернобыльцы, чемпионы спортсмены или всенародно признанные деятели культуры власти отвечают лишь глубоким вздохом и отсылают подобных мне так называемых просителей в банки и инвестиционные фонды в Хопёр МММ ЛЛД, короче на три буквы. Парадокс, но сегодня никакой концерт Никакая телепрограмма с участием самых популярных звезд эстрады не окупаются сами по себе. Даже если все участники работают благотворительно, каковы бы ни были цены на билеты, без денег спонсоров и рекламодателей скоро, наверное, и соловьи петь перестанут. Хотя, имея уже немалый опыт вынужденного хождения по спонсорманам, так сказать, смею вас заверить, 99,9% так называемых лидеров российского бизнеса не достанут из бумажника ни рубля, если за этим не усмотрят для себя материальную выгоду. Чтобы вы ответили на типичный для них вяло произносимый вопрос: а зачем нам все это нужно? Концерты, ноты, кассеты, телепрограммы, памятники? Да и то правда. У них свои проблемы, баксы и прибыль, у нас свои культура и память. Недавно один концерн, воздержусь от упоминания его разрекламированного имени дабы не пристукнули меня ненароком, вызвался, казалось, помочь, подбросить нашему клубу Евгения Мартынова десяток другой лимонов. Правда при условии, что я обеспечу этому факту самое светлое освещение в прессе и устрою соответствующую рекламу такому, так сказать, бескорыстному жесту в телерадиоэфире. Вздохнул я и согласился. 2 месяца поднимался, так сказать, на высокий уровень главных редакторов и художественных руководителей популярных изданий, телерадиоканалов и студий. Люди пошли мне навстречу. 2 и 3 сентября, к дню памяти Евгения, должны были выйти несколько статей в газетах и журналах, прозвучать в эфире упоминания о благотворительности благодетелей. Но когда встал вопрос о подписании соответствующих обязательств и финансовых документов, о переводе каких-то денег на наш счет, руководство концерна вдруг передумало. Ты сказала, что ему вообще ни к чему благотворительная расточительность, поскольку их и так уже все знают. Пришлось вытаскивать статьи буквально из-под печатного станка и вырезать из программ признательные слова о несостоявшейся благодетельности со стороны ребят в розовых пиджаках и черных очках. Ну да черт с ними. С обесцененными деньгами и не неоперившимися бизнесменами. Не на них стояла, стоит и будет стоять русская земля. Вот упомянул я черта и подумалось: а ведь этот режим лавочников, брокеров и ракетиров, согласитесь, очень похож на мужицкий мешок, который черт, упомянутый выше, наполнял золотом. Помните сказку? Мужик был жадный и все просил нечистую силу. Ну еще подсыпь, ну еще чуток. Рогатый улыбался и говорил: "Ладно, но если мешок порвется, то все деньги потеряешь. Ничего тебе не достанется". Мало было мужику полного мешка. Еще попросил дурак: "Брось последнюю монетку". Мешок треснул, и под мужичью стенание и чёртов смех посыпалось все золото в преисподнюю. Вот-вот порвётся и мешок. сегодняшнего так называемого рынка. Да он уже трещит. Слышите? Только упадет туда последняя ворованная монетка, а русская песня она останется, потому что наша она, родная, русская. Аварийное время любви. Андрей Дементьев. Стихи, статьи, песни. 1996 год. Сдано в набор 1 октября 1995 года. АО Типография Новости. Москва. Глава песни. Песни пишутся трудно. Одна за другой появлялись наши женей песни. Стали выходить пластинки. Евгений Мартынов к тому же прекрасно пел И очень быстро стал знаменитым. Его приглашали на телевизионное шоу, на престижные концерты. Мелодии Мартынова звучали повсюду. Гениуза узнавали на улицах. Многочисленные поклонницы писали ему письма. На магнитофонных лентах и кассетах песни его путешествовали по всей стране. Со студентами и туристами, а вскоре их запели наши эстрадные звезды зарубежные знаменитости. Это была золотая пора в жизни молодого композитора. Но работать с ним было непросто. Мы встречались у меня дома каждый вечер и допоздна засиживались у пианино или за моим письменным столом. Женя был нетерпелив. Ему хотелось скорее закончить песню, запеть ее, записать на студии, выступить в концерте. Но стихи не всегда писались быстро, к тому же он каждую строку как бы подгонял под себя, под свое исполнение. Так он любил, например, в припеве открытый звук А или Я, чтобы голос звучал эффектно, широко. И мне приходилось иногда по много раз переделывать отдельные строки, пока не появлялось то, что нужно. А ведь при том, Необходимо было что называется совпасть с музыкальным ритмом, не нанеся ущерб теме и смыслу стихотворения, не опуститься до подтекстовки. Иногда от того момента, как впервые в нашем доме зазвучала новая мартыновская мелодия, и до рождения песни проходили долгие недели. Например, стихи к песням у Есенина день рождения, Натали, отчий дом. Я писал по два-три месяца, но случалось, что песня рождалась сразу, как бы на одном дыхании, на двух жененом и моём. Обычно он садился за пианино, предварительно поворчав, что оно опять расстроено, и начинал на память наигрывать сочиненную накануне мелодию, тихо подпевая о себе. Возвращаясь вновь и вновь к отдельным музыкальным фразам. Как вы думаете, о чем может быть эта песня, спрашивал он. Иногда приходило счастливое озарение, и я тут же предлагал ему тему. Если нам казалось, что именно об этом должна быть новая песня, я садился за стихи. Женя наигрывал мелодию, чтобы не разойтись с ритмом, и мы проверяли на музыке. потом на голосе, как звучит каждая строка. Потом он начинал петь, прислушиваясь к своим любимым гласным, то и дело спрашивая меня, правильно ли он ведет тему, не упускает ли чего в смысловой интонации. Мы не чувствовали времени, не замечали, что в окнах брезжит рассвет. Зато потом, когда песня, как говорят в народе, обретала крылья, получала признание. ее можно было услышать на радио, по телевидению или в концертах. Наши творческие тяготы и сомнения забывались. Но Женя приносил новую мелодию, и все как бы начиналось заново. За годы нашей дружбы мы написали с ним более 20 песен. Наверное, мы могли бы сделать много больше, но после того, как я стал главным редактором Юности, забот сильно прибавилось. И времени на песни просто не было. Женя часто звонил, как прежде, заходил к нам, и по грустным глазам и детской улыбке я чувствовал, что он переживает это творческое отчуждение. И мы оба, не признаваясь себе, понимали, что лучшие наши времена прошли. Лучшие песни спелись, и повториться ничто не может. Теперь уж точно не может. Примечание. Справедливости ради следует уточнить. Главным редактором Андрей Дмитрич стал в августе 1981 года, а так называемый надлом в отношениях с Евгением Мартыновым произошел еще в июле 1980. причем инициатором прекращения творческого сотрудничества был все таки Евгений Мартынов. Если бы я мог знать тогда, что ему так мало осталось быть рядом с нами. Евгений Мартынов был моим первым композитором, первым соавтором и наши песни как Первая любовь. Московская правда. 20 сентября 1995 года. Ежедневная газета. Лебединая верность. Люди и судьбы. Пусть нам, деятелям культуры и эстрады, в частности, в это противоречивое, переломное время единственным судьей и наставником в жизни и творчестве будет совесть, совесть неподкупная и бескомпромиссная. Потому что сейчас возможно, лишь она одна способна защитить наше эстрадное искусство и песенное творчество от падения в бездну пошлости и продажности, беспроблемности и бездуховности. Евгений Мартынов. Примечание. Здесь цитата из неопубликованных записок Евгения Мартынова дана мной в сокращении. Смотрите часть первую книги Конец примечания. Я перечитываю эти строки, и они в который раз обжигают своей созвучностью тому, что творится в душе каждого из нас. Хотя уже исполнилось пять лет, как нет с нами Жени Мартынова. Да. Его больше не встретишь на концертных площадках, а тем паче на сценах новомодных ночных клубов. Не поговоришь о делах за кулисами. Не поздороваешься на бегу в бесконечных коридорах Останкина, Не услышишь его веселый, слегка хохлядский говорок в телефонной трубке, а в эфире продолжают звучать его песни. На телеэкране время от времени появляются фрагменты прошлых передач с его участием. И уверен, нет человека, который переключил бы сейчас программу, не дослушав Женину песню. Видимо, Это тот редчайший случай, когда человек, живший и творивший среди нас, никогда и никому не наступил на ногу. Те, кто поварился в эстрадном котле, именуемом сейчас шоу-бизнесом, знают, насколько это большая редкость. Но это факт. Мало того, своей аурой, своим излучением он привнёс в жизнь всех, кто знал его, именно то, чего всем нам сегодня так мучительно не хватает. Женя собирался жить солнечно и долго. К уходу он не готовился, хотя последние его годы и месяцы вряд ли назовешь самыми безмятежными. Об этом свидетельствуют и вышеприведённые строки из его последней статьи. Примечание. Автор данной публикации опирается на материал, напечатанный в газете Культура. от 14 сентября 1991 года. Конец примечания. Трудно представить, как бы он жил и творил сейчас при всей своей легендарной наивности и незащищенности. Как бы выглядел на фоне нынешней тусовки. сумел ли бы снова, как тогда, свести всех с ума новой лебединой верностью или яблонями в цвету? Как же страшно все таки писать о Тварцеве сослагательном наклонении и версифицировать на тему он бы еще смог. Да, конечно, смог бы. Но Бог, видимо, и вправду призывает к себе лучших. Таких, как Женя Мартынов, композитор и певец до последней своей минуты сохранивший поистине лебединую верность и родниковой интонации и безмерной доброте, звучавшей в каждой ноте его неповторимых песен. Недавно, к пятой годовщине со дня смерти Евгения Мартынова на Новокунцевском кладбище столицы, на его могиле торжественно с оружейным салютом был открыт памятник. Открыт наконец после того, как молчаливым упреком всем нам на жениной могиле в окружении гранитных генеральских монументов пять лет отстояла его фотография. Эта фотография стояла на могиле человека, которого вся страна знала в лицо. С чьими песнями прошли лучшие годы многих из нас. И мне в свое время довелось увидеть достойный внимания документ. слезное письмо Союза композиторов тогда еще СССР тогдашнему нашему премьеру Рыжкову, по которому на памятник Мартынову в общем списке с классиками советской песни Фрадкиным и Франкелем выделялось только лишь просилась выделить аж по две с половиной тысячи рублей. Сейчас на них можно купить мороженое, тогда поставить рядом с могилой деревянную скамеечку. Конечно же, огромного уважения и отдельного рассказа заслуживают все те, кто так долго и мучительно шел к этому долгожданному событию. Шел, преодолевая Все мыслимые и немыслимые преграды и трудности. Это в первую очередь руководитель Московского культурного общества клуб Евгения Мартынова, композитор Юрий Мартынов, брат Жени, Мама Нина Трофимовна, верные Женины друзья и Юрины тоже, сотрудники УВД Юго-Западного округа города Москвы во главе с Носовым, его коллеги и поклонники. Вдохновенно трудился над памятником автор проекта, архитектор Игорь Воскресенский. Как не модно сегодня ругать чиновников, но именно они, в отличие от многих друзей артистов, в день, когда праздновался день города, так уж совпали даты, приехали на открытие и сказали добрые слова о Евгении Мартынове. Среди них генеральный директор бывшего союз-концерта, ныне творческого объединения содружества Николай Бутов, первый секретарь Союза композиторов России Владислав Казенин, генеральный директор Международной ассоциации содействия культуры Игорь Черкасов. Приехали на открытие и земляки Мартынова и его многочисленные почитатели. И спасибо чуду телевидения, говорю я, позволяющему снова и снова видеть женю, поющим и лучезарным, с его до боли знакомой ямочкой на подбородке. Владимир Попков. Именно на этой ноте я решил закончить обзор посмертных публикаций о Евгении Мартынове. Ибо воспринимая все события вокруг имени и творчества брата, происходившие в течение пяти лет после его кончины, Как продолжение его жизнедеятельности, и, я бы даже сказал, борьбы. И хоть сооружение памятника надгробия на могиле артиста, ничего, казалось бы, в общем жизненном раскладе вещей не меняет, тем не менее, почетный воинский караул и оружейный салют на кладбище 3 сентября 1995 года подвел символическую черту под самым горьким и трудным этапом памяти Евгения Мартынова в душах его родных и близких. Пусть все, что будет после этой черты, войдет в сердца поклонников таланта Евгения Мартынова только добрыми и гармоничными ощущениями от восприятия его солнечного творчества и почитания его светлой памяти.